Книга первая. Боги, великаны и карлы. Прядь первая. Путешествие Конунга Гюльви. Что видел и слышал Гюльви. Итак, начнем наш сказ. Это будет очень долгая сага, и первую ее прядь мы посвящаем человеку по имени Гюльви, который совершил удивительное путешествие. Он много повидал, узнал и услышал, и только потом понял, что его собеседниками были сами, но впрочем, об этом позже. Давным-давно, в очень старые времена, когда драккары викингов бродили моря и реки, доплывали и до Гардарики и Булгара на востоке, до земли саксов и англов на западе, А порой и еще дальше, до Киева и Миклогарда на юге и до льдов Гренландии на севере, когда мир еще трепетал перед грозными норманнами, а монахи молились, чтобы Бог избавил от них Европу, когда слышался лязг мечей и пел ветер стали, случились эти удивительные события с человеком по имени Юльвий. Примечание. Дракары Длинные и узкие корабли викингов с украшением на носу в виде резной головы дракона. Благодаря малой осадке они были хорошо приспособлены для плавания по фьордам и рекам. Миклоград, Миклогард древнее скандинавское название Константинополя. Возможно, это название происходит от имени могущественного византийского императора Михаила Комнина. Конец примечания. Конунг Гюльви властвовал над тою страной, что ныне зовется Швецией. В старину сказывали о нем мудрые люди, что он даровал некой путешественнице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько смогут утащить 4 быка за один день и одну ночь. А путешественница та была совсем непростая женщина. Ведь происходила она из рода асов, и звали ее Гевьон. И вот взяла Гевьон четырех исполинских быков с севера из страны великанов, надобно сказать, что это были ее сыновья от одного из великанов, и принялась пахать на них. Плуг так сильно и глубоко проникал в землю, что земля вся вздыбилась. И вот как об этом говорится в старых преданиях: У Гюльви светлая Гевён, злата земель отторгла, Зеландию бегом быков вспенино было море. Восемь звезд горели во лбах четырех быков, когда по лугам и долам добычу они влекли. И вот, поволокли чудесные быки ту землю прямо в море и еще дальше на запад, и встали твердо в одном из проливов там сбросила гейон прилипшую к лемеху плуга землю и нарекла ее Зеландией а на том месте где прежде была эта земля образовалось озеро оно теперь находится в швеции и называется Мелорен. конунг гюльви был муж мудрый и сведущий в разном чародействе диву давался он сколь могущественный асы и тому что все в мире им покоряется и задумался он, своей ли силой они это делают или с помощью божественных сил, которым поклоняются. И вот решил он достигнуть самого обиталища мудрых богов и правдой ли, хитростью ли, но выведать их тайны. И тогда пустился он в дальний путь к Асгарду и поехал тайно, приняв обличие нищего старика, чтобы остаться неузнанным. Но асы дознались о том из прорицаний и предвидели его приход задолго до того, как был завершён его путь. И было ими наслано на Гюльви видение. Своими чарами асы навели на странствующего Морок, и привиделось Гюльви: въезжает он в прекрасный и великий город, который возник перед ним как бы ниоткуда, когда ехал он по пустынному полю. Вступив в этот город, он узрел перед собой чертог, такой высокий, что едва удавалось окинуть его взором. И крыша этого чертога была вся крыта позолоченными щитами и потому нестерпимо сверкала на солнце. Когда Гюльви приблизился к этому замку, то увидел у его богатого, высокого крыльца какого-то человека который так ловко перебрасывал из одной руки в другую девять ножей, что семь из них все время находились в воздухе. Заметив Гюльви, он отложил ножи в сторону и спросил шведского короля, кто он такой и что ему здесь надо. Я, бедный странник, и меня зовут Ганглери, с низким поклоном отвечал тот. Вот уже несколько дней, как я сбился с дороги, И теперь сам не знаю, куда я забрёл и как мне вернуться в свою страну. Я устал и ослабел от голода и жажды. Хорошо, англери, входи в этот замок и будь в нем гостем, сказал человек, игравший с ножами. Я отведу тебя к нашим королям. Они добры, и от них ты получишь все, что тебе нужно: и пищу, и кровь. Он встал со своего места и предложил Гюльви следовать за ним. И сразу же дверь за ними затворилась. Очутившись внутри ганглери, увидал там великое множество просторных, богато убранных палат и великое множество народу. Иные играли, иные пировали, а иные сражались между собой самым разнообразным оружием. Он осмотрелся, и многое показалось ему диковинным и тогда сам себе он молвил такую вису примечание виса вид стихотворного афоризма бытовавшего у скандинавов в эпоху викингов конец примечания прежде чем в дом войдёшь все входы ты осмотри ты огляди ибо как знать в этом жилище недругов нет ли И вот его ввели в огромную пиршественную залу и видит Гюльви: стоят три престола, один другого выше, и восседают на них три величавых мужа. Тогда он спросил у своего проводника, как зовут сих знатных мужей. И приветший его ответил, что на самом низком из престолов сидит Конунг, а имя ему Высокий. На среднем троне сидит равновысокий, а на самом высоком третий. Подойдя к престолам трех владык, поклонился им Ганглери и приветствовал. И тогда, откликнувшись на его речь, спросил его высокий: "Есть ли у него еще какое к ним дело? А еда мол и питье уже готовы для него, как и для прочих в палате высокого?" И там же он найдет себе и постель на ночь. Поблагодарив за гостеприимство, оказанное ему, Ганглери сказал, что сперва он хотел бы спросить, не сыщется ли в сих чертогах мудрого человека. Высокий ухмыльнулся и заметил, что не уйти путнику живым, если не окажется он мудрее. И стой, покуда ты вопрошаешь, пусть сидит отвечающий. И как же долго стоял король Гюльви, притворявшийся странником Ганглери, и как же долго ему отвечали. А главном и самом старшим из богов. Кто самый старший из богов и что было в начале времен? Таков был первый вопрос Гюльви, притворявшегося странником Ганглери. И вот ему стали отвечать. Его называют все отец Но всего было у него 12 имен. Первое имя Всеотец, второе Хиран или Херьян, третье Никар или Хникар, четвёртое Никут или Хникут, пятое Фьёльнер, шестое Оски, седьмое Оми, восьмое Бивлиди или Бивлинди, девятое Свидар, десятое Свидрир. Агина ЦТ вид 12 яльг или яльг так ответствовал ему высокий Живет он от века и правит в своих владениях а властвует он над всем на свете и большим и малым и он создал небо и землю и воздух и все, что к ним принадлежит добавил третий всего же важнее то что он создал человека и дал ему душу, которая пребыдет в вечности и никогда не умрет, хоть тело его обратится в прах или пепел, так ответствовал равновеликий. И все те люди, кто жил достойно и праведно, обретут жизнь вечную рядом с ним в чудесном месте, что зовется Гимле или Вингольв. А все, кто жил недостойно, кто творил зло, все эти дурные люди отправятся прямиком в Хель, а оттуда в Нифль-Хель. А теперь слушай, что было в самом начале времен. В начале времен не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных, земли еще не было и небосвода. Бездна зияла. Такими стихами ответил высокий. И заполняла все сущее собой это мировая бездна Гинунгагап продолжила рассказ равновысокий. Но вот на севере от нее постепенно явилось царство туманов Нифэльхейм, а к югу царство огня Муспельхейм. Итак, мировая бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и инея, южнее же стали бушевать дожди и ветры, и только самая южная часть мировой бездны была свободна от них. Но туда уже проникал свет из зной из огненного царства Муспельхейм. И если из Нифльхейма шли холод и свирепая непогода, то блис Муспельхейма всегда царили тепло и свет. И мировая бездна была там тиха, словно воздух в безветренный день, добавил третий. В самом же Муспельхейме было так жарко, что никто, кроме детей этой страны, Огненных великанов, зародившихся в бушующем пламени, не мог там жить. В Нифльгейме господствовали вечный мрак и холод. Но вот забил и заклокотал в самой сердцевине его бурлящий поток Гергельмир, что означает «котел кипящий, и потекли из него двенадцать рек, общее имя которым было Эливагар. И реки эти настолько удалились от своего истока, Что их ядовитая вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом. И когда окреп тот лед и перестал течь, яд выступил наружу соленой росой и превратился в иней. И этот иней слой за слоем заполнил мировую бездну, поведал высокий. И рассказали владыки, что было далее. Как появились Имир и Иниистые великаны, И кто вскормил их? Когда повстречались иней, что шел из Нифльхейма, и огненные искры, летевшие со стороны царства огня, стал тот иней, что заполнил Гиннунгап, таять и истекать каплями. И тогда восстал над мировой бездной ледяной исполин, порожденный жаром и стужей, и имя ему было Имир. иные зовут его Аургельмир. Был ли Имир первобогом, вопросил Гангле регигюльви, на что владыки ответили: богом Имира мы не считаем. Зол он был и жесток, это исчадие огня и иния, и породил он целый сон подобных ему. Имя им йотуны, а иначе инистые великаны. И сами они говорят об этом так: Брызги холодные Эливагара, Йотуном стали. Отсюда свой род исполины ведут, от того мы жестоки. Йотуны или по-другому хримтурсы, первая племя великанов, и родилось оно из пота Имира. Когда в первый раз заснул народившийся ледяной исполин, из-под мышек его вышли мальчик и девочка, а из ног шестиголовый великан Трутгельмир. Чем же кормились они в этой мировой бездне? Одновременно с первыми исполинами, из палинами, и льда народилась и исполинская корова. И имя ей было Аудумла. Первая американская корова лизала ледяные глыбы, заполнявшие бездну, и из сосцов ее потекло молоко, которое и стало пищей для Имера и его инеистых исчадий. А из ледяных соленых глыб, что лежала оудумла в один прекрасный день, начали вдруг расти волосы. На второй день возникли руки и ноги, а на третий голова. Как появились первые боги, так появились боги, и первым из них стал Бури, родившийся от соленых глыб и животворящего языка первой коровы. Был Бури велик ростом, красив собою и могуч. От него народился Бор. Бор взял себе в жены Бестлу, дочь Бьёльтер великана, и она родила ему троих сыновей. Одного звали Один, другого Вили, а третьего Ве. И истинно то, что Один и его братья правят как на небе, так и на земле. Думаем мы, что именно так его и зовут. Один, и это подлинное имя величайшего и славнейшего из всех ведомых нам мужей, и вы можете тоже называть его так. Вот что поведали владыки путнику Ганглери, бывшему на самом деле конунгом Гюльви. И далее рассказали они ему о не менее удивительных событиях, благодаря которым и возник тот самый мир, в котором все мы живем. Востание первобогов и убийство Имира. Не понравился первобогам тот мрачный и угрюмый мир, в котором довелось им народиться. Правил им безраздельно Имир, жестокий и властный. И не пожелали они сносить господство этого исчадия бездны. Тогда восстали они против власти его, долго бились с ним и убили. Был Имир так велик, могуч и огромен, что когда убили его боги, братья кровь его хлынула невероятно обширным потоком, и сгинули в нем почти все отпрыски первого йотуна. Уцелел лишь великан, которого звали Бергельмиром. Он сел со своими детьми и женою в ковчег и тем лишь и спасся. От него-то и пошли новые племена инеистых великанов. С тех пор люто ненавидит хримтурсы или иначе йотуны богов и жаждут мести за гибель отца своего Имира или Аургельмира. Как первобоги создали новый мир. После смерти Имира было чем заняться братьям богам. Взяли они исполинское тело Имира, бросили в самую глубь мировой бездны. И сотворили из него землю, а из крови его все воды. Сама земля была создана из плоти его, горы из его костей, волуны и камни из передних и коренных его зубов и осколков костей. Из крови, что, как мы знаем, вытекла из ран его, сделали они океан и заключили в него землю. И опоясал мировой океан всю землю кольцом, и с тех пор Кажется людям, что тот океан беспределен и невозможно его переплыть. Взяли боги и череп Имира и сделали из него небосвод. И укрепили они его над землей, загнув для этого кверху ее четыре угла, а под каждый угол посадили по созданному ими Карле. И удивительные Карлы эти с тех пор прозываются так: Аустри, Вестри, Нордри и Судри. Ани Сирич ветры: восточный, западный, северный и южный. Так примудро устроили братья все четыре стороны света. Потом они поймали сверкающие искры, что летали кругом, вырвавшись из Муспельхейма, и прикрепили их в самую сердцевину неба, что возникло над прежней мировой бездной, дабы они освещали светом своим землю. И отвели они свое место каждый из этих блуждающих искр. Одни укрепили на небосводе, другие же пустили летать в поднебесье, и этим уготовили для них назначенные и определенные пути. Вот так все мудро устроили боги. С тех самых пор земля снаружи округлая, а кругом неё лежит глубокий океан. По наружным берегам этого океана в горах и скалах поселились великаны. И чтобы отгородиться от них, боги весь мир в глубине суши оградили стеною. Для постройки этой стены они взяли веки Имира. И так появилась срединная крепость. И назвали боги крепость ту Мидгардом. Взяли победившие братья мозг Имира. И бросив в воздух сотворили облака. Вот как об этом сказано. Имира плоть стала землей».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 Великое дело они совершили, создав землю и небо. А откуда же взялись люди, ныне населяющие землю? И ответил ему на это высокий: Боги остались довольны деянием рук своих, ибо был сотворенный ими мир велик и прекрасен. Но пусто в нем было. И вот однажды шли сыновья Бора берегом моря и увидали два древа, и были то ясень и ива. Взяли они те деревья и сделали из них самых первых людей, дабы населить пустующую землю и наполнить ее жизнью, словами, пением и смехом. Первый из богов дал им жизнь и душу, второй разум и движение, третий облик, речь, слух и зрение. Подарили они им одежду и имена. Мужчину нарекли «ясенем», то есть Аском а женщину Ивой эмблой. И поселили Аска и Эмблу боги в стенах срединной крепости Мидгарда, дабы оградить их от злобных великанов и других порождений мрака. От них-то Аска и Эмблы и пошел весь род людской. И с тех пор Мидгард это их земля. Асгард и престол все отца. След затем построили боги себе новый град в самой сердцевине мира и назвали его Асгард, а мы называем его Троей. Там и стали жить боги со всем своим потомством, и там было положено начало многих событий и многих расприй, Что случилось далее и которым суждено еще быть и на земле, и на небе. Есть в Асгарде место под названием Хлицкьяль. И именно там Один восседает на своём престоле. И когда сидит он там, то видны ему оттуда все миры и все дела людские, и ведома суть всего видимого. Имя жены его Фригг, дочь Фьоргвина, и от них родились все те, кого мы зовем родом Асов, и кто населяет древний Асгард и соседние страны. Все они божественного происхождения. И должен всем величать Одина все отцом, ибо он отец всем богам и людям, всему, что мощью его было создано. И сама Йорд, земля, была ему дочерью и женою. От нее родился его старший сын Аса Тор. Даны ему были великая сила и мощь, потому и побеждает он все живущее. Как были созданы день и ночь? И вот стал умножаться род людской в Мидгарде. Но не была жизнь в вечном сумраке, который озарял лишь тусклый свет от искр Муспельхейма, ставших звёздами на небосводе, лишенным светил. Не было еще ни дня, ни ночи, и вечные сумерки царили тогда в Мидгарде. Видя это, решили первые боги осветить небеса и поделить сутки на ночь и день. Вот как поведали владыки о том, как явились в мир ночь и день. Нёрви или Нарви так звался великан, живший в Йотунхейме. И была у него дочь с самого рождения черная собой и сумрачная. И звали ее Нотт, ночь. Мужем ее был Деллинг из рода асов. Сына же их звали Дагр, день. И он пошел в своего отца, был светел и прекрасен собою. И вот призвал все отец Один к себе Нот и сына ее по имени Дагр на службу. Он дал им двух коней и две колесницы и послал в небо, дабы раз в сутки объезжали они всю землю. И стало отныне так: впереди несется Нот и правит конём Хримфакси, и неистое грива, и каждое утро Орошает землю пена, стекающая с его удил. Это и есть то, что люди называют росой. И следует за нот сын её Дагр, а конь Дагра зовется Скинфакси, ясная грива, и грива его озаряет своим светом и землю, и воздух. Мундельфари и его дети, как появились солнце и луна, В те первые времена, когда люди пожаловались на вечный сумрак, боги не только разделили сутки на день и ночь, но и решили сотворить два светила дневное и ночное, чтобы день был ярче, а ночь не столь темна, и назвать их солнцем и луною. И они начали ковать их в своей кузне, и весть о том разнеслась повсюду. В те далекие дни жил человек по имени Мундельфари. И было у него двое детей: мальчик и девочка. Были эти дети так светлы и прекрасны, что он, прознав о том, что боги делают, назвал своего сына Мани, месяц, а дочь Соль, солнце. И отдал он дочь в жены человеку по имени Глен. Сильно гордился Мундельфари своими детьми и говорил, что нет в мире никого прекраснее, чем они, и что только они могут равняться с творениями богов. И оттого возгордились и сами дети, и стали считать себя выше всего сущего в мире. Когда услышали об этом светлые боги, то сильно прогневала их такая гордыня. И тогда они забрали брата с сестрой у отца и водворили на небо, повелев деве по имени Соль править конями, впряженными в колесницу на которые они везут само солнечное светило. Эти кони зовутся Ранний и Проворный. Под дугами же у коней повесили боги по кузнечному меху, чтобы веяло на них прохладой и не спалило их собой пышущее нестерпимым жаром светило, что они везут. От того столь жарко это светило солнечное, что сотворили его боги из искр, летевших из Муспэльхейма на заре времён. А от того жара и огня, что исторгает из себя светило, освещается весь созданный ими мир. Мани управляет ходом звезд, и ему подчиняются новолуние и полнолуние. Кроме того, чтобы по ночам не было ему тоскливо одному, взял он с земли еще двух детей Биля и Хюлки. В то время, как они шли от источника Бюргир и несли на плечах коромысла Симуль с ведром Сек, и мерца их вид фин и теперь эти дети всюду следуют за месяцем куда он туда и они и это хорошо видно с земли быстро мчатся дева солнце и юноша месяц словно чего-то страшатся спасайся они от самой смерти и тогда не удалось бы им бежать быстрее от чего же так разве смерть властна над ними ведущими по небосводу светила удивился ганглери усмехнулся ему в ответ высокий чему ж тут удивляться что они так бегут ведь нагоняют их преследователи и ничего им не остается, кроме как убегать в страхе да неужто есть те кто желает им погибели есть есть в небесах два страшных волка и того что бежит за соль зовут сколь обман Его-то и страшится дева солнца, и в итоге будет так, что он настигнет ее. Имя второго волка Хати, ненавистник. Он сын Хродвитнера. Он желает схватить и пожрать месяц. И так оно все и выйдет. "Да кто ж породил сих ужасных волков?" вопросил Ганглери. И высокий ответил ему: "Есть великанша Ангрбода, что живёт к востоку от Мидгарда в страшном месте, называемом Железный лес. В лесу там селятся ведьмы, которых так и кличут ведьмы Железного леса. И вот та старая великанша породила многих сыновей великанов. Мало того, что они великаны, они к тому же оборотни, ибо все они видом волки. Говорят, что из их же проклятого племени будет и сильнейший из волков по имени Фенрир, лунный пес Он пожрет трупы всех умерших, проглотит месяц и зальет кровью все небо и воздух. Тогда солнце погасит свой свет, обезумеют ветры, и далеко разнесется их завывание. Так сказано об этом. Сидела старуха в железном лесу,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 ответил со смехом высокий неразумен и странен твой вопрос разве не ведомо тебе что боги давно уже построили мост от земли до неба а зовется мост сей биврёст да ты его верно видел и ты зовешь его радугой так это он и есть он трех цветов люди думают что он прозрачен но тем не менее он очень прочен и сделан так умело что никому не удастся сотворить что-либо искуснее и хитрее. Но увы, как бы ни был прочен сей мост, однако подломится он, когда поедут по нему на своих конях грозные сыны Муспеля. И тогда переплывут их кони великие реки и помчатся дальше. Но молвил Ганглери: "Думается мне не по совести, сделали боги тот мост, если может он подломиться?" Право же не старались они, а ведь могли сделать все, что не пожелают. И на это возразил ему высокий: нельзя хулить богов за эту работу. Добрый мост биврёст, но ничто не устоит в этом мире, когда пойдут на него войною страшные сыны Муспеля. Чертоги богов и золотой век И далее поведали владыки о том, как были устроены божественные чертоги. Всеотец Один собрал братьев, чтобы решить с ними судьбу людей и рассудить, как построить для себя город. Было это в поле, что зовется Идовель, в середине города. Первым их делом стало воздвигнуть святилище с 12 тронами и престолом для вся отца. И право нет на земле дома больше и лучше построенного. Всё там внутри и снаружи сверкает, будто сделано из чистого золота. Люди называют тот дом чертогом радости. Создали боги и другой чертог это святилище богинь, столь же прекрасное, и люди называют его Вингольф. Следом построили боги дом, в котором поставили кузнечный горн, А в придачу сделали молот, щипцы, наковальню и остальные орудия. Тогда и стали они плавить руду и творить из нее разные чудные вещи. И так много наковали они той руды, что зовется золотом, что вся утварь и все убранство были у них золотые. И потому назывался тот век золотым, пока не был испорчен жонами, явившимся из Йотунхейма. Черви земли, прикомые карлами. В те счастливые времена, именуемые золотым веком, боги часто покидали Асгард и странствовали по свету. Тогда не было еще в мире ни воин, ни грабежей, ни воровства, ни клятва преступлений. Воистину, прошли те блаженные времена, и нет к ним более возврата. Как-то обнаружили боги, копаясь в земле, сделанной ими из мяса имера, что завелись в этом мясе черви. И стали думать, как быть с этими странными созданиями. И решили боги, наделяя их разумом, и пусть они приносят пользу. Так, по воле богов, обрели сии черви, зародившиеся из гнилого имерового мяса, сирич черви земли разум и облик схожие с людскими и поселили их боги в земле и в камнях старшего и главного из них нарекли Мацагниром, а второго по старшинству назвали именем Дурин и вот имена тех карлов живущих в почве что были сотворены после Нии и Ниди Нордри и Судри Аустри и Вестри Альтьов, Двалин Нар и Наин Нипинг, Даин, Бивур, Бавур, Бембур, Нори, Ори, Онар, Оин, Мёдвитнир, Гандальф и Виг, Виндальф, Тарин, Фили и Кили, Фундин, Вали, Трор и Троин, Тек, Вид и Лид, Нюр и Нюрат, Рек и Рацвин. А так зовутся те карлы, которые живут в камнях. Драупнир, дольг твари, Хар, Хугстари, Хледьёльф, Глоин, Дори и Ори, Дуф и Андвари, Хифтифили, Хар и Свиар. Есть и те, что вышли из холма Свари, прошли через болотные топи и поселились в песчаных дюнах. Скирвир, Вервир, Скифин и Ай Альф и Инги, Эйкинскьяльди, Фаль и Фрости, Фин и Гиннар. эльфах, иначе именуемых альвами. Есть на небе место, называемое Альвхейм, дом эльфов, а точнее альвов, как следует говорить. Там обитают существа, называемые светлыми альвами. Темные альвы живут в земле. У них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы обликом своим прекраснее светлого дня, а темные чернее самой ночи. Черные эльфы или альвы, которых обычно называют двергами, а не веже гномами, стали искуснейшими мастерами и поныне живут под землей. А светлые же альвы научились выращивать самые красивые и ароматные цветы. И с тех пор каждый год украшают ими землю. О мировом ясеня игдрасиль. И далее спросил Ганглери у владык: "Где же собираются боги и где, главное, их святилище?" И высокий ответил ему: "Оно у ясеня Игдрасиль, там всякий день вершат боги свой суд". Тогда спросил Гангли Что можно сказать о том месте? Каков этот ясень? Иравна Высокий ответил: Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Суч его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Первый корень у Асов, второй у инеистых великанов, там, где прежде была мировая бездна Гинунгаг. Корень же третий тянется прямо к Нифльхейму, и под этим корнем поток кипящий котел Гергельмиром рекомой. И снизу подгрызается и корень страшный дракон Нидхёгг. А под тем корнем, что протянулся к инеистым великанам, сокрыт источник, в котором собраны все знания и мудрость. Мимером зовут владетеля этого источника, и он преисполнен мудрости от того, что постоянно пьет воду этого источника из рога называемого Гьяллархорн. И вот пришел к нему как-то сам Всеотец Один и попросил дать напиться из источника, но не получил он от скверного Мимера ни капли, и не соглашался тот ничего принять взамен не отдал ему в залог один свой глаз. С тех пор вся отец Один стал крив, но зато мудрее его нет никого на целом свете. так сказано о том в прорицании Вельвы. "Знаю я, Один, где глаз твой спрятан. Скрыт он в источнике славном Мимера. Каждое утро Мимер пьет мед с залога владыки"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 А потом ее собирают пчелы и делают из неё мёд. Две птицы живут в источнике Урт, и их называют лебедями. И отсюда пошла вся порода птиц, что так именуется. Там и находится место главного святилища и судбище богов. Каждый день съезжаются 12 главных асов на место своих собраний. Едут они туда по мосту Биврёст на своих конях. И кони асов зовутся так. Первый конь Слейпнер. Он лучший из них и принадлежит Одину. И конь тот о восьми ногах. Второй конь зовется веселым третий Золотистым, четвёртый Светящимся, пятый храпящим шестой Серебристой челкой седьмой Жилистым, восьмой Сияющим, девятый Мохнаногим. 10 золотой челкой. 11 легконогим. И только Тор приходит к месту судьбища пешком и переправляется при этом вброд через реки, которые перечисляет Вельва и которые зовутся так: Кёрмт и Эрмт и Керлаук. Тор вброд переходит в те дни, когда Асы вершат правосудие у Ясеня Ясене Иггдрасиль, в ту пору священные воды кипят. Пламенеет мост Асов. Пламя биврёста и Норны. Ганглери подивился. Так неужто биврёст охвачен пламенем? Высокий ответил ему: "А как же ты думал? Тот красный цвет, что ты видишь в радуге, это жаркое пламя, взятое из Муспельхейма". Не будь его, и не великаны и великаны гор давно захватили бы небо. Сам подумай, что было б, коли путь по Бивлюсту был открыт для всякого. Да, много прекрасных мест на небе, и все они под защитой богов. Под тем ясенем у источника стоит светлый чертог, а в нем три девы. Зовут их Урт, Верданди и Скульд. Эти девы судят людям судьбы, и мы называем их норнами. Есть еще и другие норны, те, что приходят ко всякому младенцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою. Некоторые из них ведут свой род от богов, другие от эльфов, а третьи от карлов. Так здесь об этом сказано. Различны рождением норны, я знаю, их род не единый: одни от асов, от альвов иные, другие отвалено. Молвил тогда недовольно Ганглери. Если Норны и раздают судьбы, то очень несправедливо они их делят. У одних жизнь проходит в довольстве до да почете, а у других ни доли ни воли. У одних жизнь долга, у других коротка. Высокий со вздохом ответил ему: "Да, и ничего тут не попишешь" а все от того, что норны эти из разных родов. Добрые норны светлого рода наделяют добрую судьбою. Если же человеку выпали на долю несчастья, то стало быть, приходили к нему во младенчестве злые норны и наделили его неудачной судьбой. Кто подтачивает мировое древо? Ганглери спросил. Вы говорите, что боги собираются у ясеня, Там же и норны живут, и текут волшебные источники. Знать непрост совсем этот ясень, что именуете вы мировым древом. А что еще можно узнать о том древе? высокий ответил. Многое можно о нем рассказать. Много чудесного происходит вокруг него, но и в самом древе том кипит непростая жизнь. Полно на нем всякой живности. В ветвях ясеня Игдрасиль живет гигантский орел, обладающий великой мудростью, и он так велик, что меж глаз у него свил себе гнездо ястреб Ведрфёлнер, что означает ветреный ветер, и ему там вполне достаточно места. Чудесная белка по имени Рототоск, что значит грызозуб, снует вверх и вниз по ясеню и передает бранные слова которыми осыпают друг друга орел, что сидит на вершине, и дракон Нидхёгг, что гнездится под корнями. Сверху, верхушку Иггдрасиля объедает прекрасный олень Эйктюрнир, чье имя значит имеющий дубовые кончики рогов. Он гуляет привольно по крыше Вальгааллы. Четыре других оленя бегают среди ветвей ясеня и объедают его листву. Их зовут Даин двалин, дунейр и дураторр. И нет числа змеем, что живут в потоке кипящий котел вместе с нидхёггом. Так здесь об этом сказано. Не ведают люди, какие невзгоды у ясеня Игдрасиль. Корни ест нидхёгг, макушку олень, ствол гибнет от гнили. Глупцу не понять, сколько ползает змей под ясенем Игдрасиль. Гоин и моин Гравитниродети, гробак и гравелут, афнир и свафнир, они постоянно ясень грызут. Как норны пытаются спасти ясень. Только норны, живущие у источника Урд, пытаются сохранить мировое древо. Каждый день черпают они из Урда воду вместе с той грязью, что покрывает его берега, и поливают ясень, чтобы он не засох и не зачахли его ветви. И так священна эта вода, что все, что не попадает в источник, становится белым, словно та пленка, что находится под скорлупой яйца. Так здесь об этом сказано. Ясень я знаю по имени Иггдрасиль, древо, омытое влагою мутной, росы от него на не сходят. Над источником урт зеленеет он вечно. А небесах богов. И спросил Ганглери Да, много чудесного можете вы поведать о небе. Что там еще есть замечательного, кроме источника и древа того? Немало там великолепных обиталищ, ответил высокий. Есть там еще жилище, называемое Брейдаблик, и нет его прекраснее. Есть и другое, что зовется Глитнир. Стены его и столбы и колонны все из червонного золота, а крыша серебряная. И есть еще обиталище Химинбьорк. Оно стоит на краю неба, в том месте, где Биврёст дугою своей упирается в небо. Есть еще большое жилище Валаскьяльф. Им владеет сам Всеотец Один. Его построили боги, и оно крыто чистым серебром. И есть в том чертоге престол, что зовётся Хлидскьяльф, как уже было сказано. Когда восседает на нем все отец, виден ему оттуда весь мир, как и говорилось тебе. На южном краю неба есть чертог, что прекраснее всех и светлее самого солнца, и зовется он Гимле. Мы упоминали о нем в самом начале сказа. Прочен этот чертог. Он устоит и тогда, когда обрушится небо и сгинет земля. И во все времена будут жить в том чертоге добрые и праведные люди. Так сказано о том в прорицании Вельвы. Черток она видит, солнце чудесней, на гемле стоит он, сияя золотом. Там будут жить дружины верные, вечное счастье там суждено им. Тогда спросил Ганглери Кто же будет защитой этому чертогу, когда пламя сурта сожжёт небеса и землю? Высокий ответил: Говорят, будто к югу над нашим небом есть еще другое небо, и зовется оно Андланг, и есть над ним и третье небо, Видблайн, и верно на том небе и стоит этот чертог. Но ныне обитают в нем, как мы думаем, одни лишь светлые альвы. И потому-то они бессмертны и всегда юны. О происхождении ветра. Потом Ганглери спросил Высокого: "А откуда берется ветер? Он так силён, что волнует океаны и раздувает пламя. Но как не силен он, никто не может его увидеть, ибо столь непостижима его природа". Высокий отвечал ему: "Почему же непостижимо? о том я легко могу тебе поведать. На северном краю неба сидит великан по имени Хресвельк, пожиратель трупов, имеющий облик орла. И когда он расправляет крылья для полета, из-под крыльев его и поднимается ветер. Так здесь об этом сказано: Хресвельк сидит у края небес в обличии орла. Он ветер крылами своими вздымает над всеми народами а зиме и лете. И снова спросил Ганглери: "А почему столь не схожи меж собою зима и лето? Лето жаркое, а зима холодная". Высокий ответил ему на это так: "Умный человек не спросил бы этого, ибо всякий может о том рассказать. Но если уж ты столь мало сведущ, что об этом не слыхивал, достойно похвалы, что ты предпочел задать один неразумный вопрос". Они не оставаться невеждую в том, что следует знать всякому. Отец лета зовётся Свасут. Он ведет безмятежную жизнь, и потому его именем называется также и все приятное. Отца же зимы называют Виндлони, а иногда Винцваль. Он сын Васада, и все в их роду жестокосердны и злобны. Вот почему у зимы такой жестокий и суровый нрав а асах и их женах. Так стоял Гюльви Ганглери долго и все больше узнавал о чудесах мира от сидящих на престолах владык. Но сильнее всего хотелось ему знать о самих асах. И владыки поведали ему о них. Высокий сказал: всего есть 12 божественных асов. Равно Высокий прибавил: но есть также и жены их и они столь же священны и не меньше их сила, тогда сказал и третий. Все отец один, как мы уже говорили, знатнее и старше всех асов. Он правит и вершит всем в мире, и как немогущественные другие боги, все они ему служат, как дети отцу. Фриг имя его жены. Ей ведомы людские судьбы, хоть она и не делает предсказаний. Одина потому и называют все отцом, ибо он отец всем богам. И еще зовут его отцом павших, ибо все, кто пал в бою, его приемные сыновья. Им отвел он в и Вингольв. И тех воинов, что пали в бою и оказались там после смерти, зовут Эйнхериями. Одина зовут также богом повешенных, богом богов, богом ноши. И ещё многими именами называют его. Воистину, велик и славен и могуч муж Один, и много тому примеров. Так сказано об этом словами самих асов. Дерево лучшее ясень и Иггдрасиль, лучший струк скид Блоднир, лучший ас Один, лучший конь Слейпнир, лучший мост Биврёст. Скайт лучший браги, и ястреб Хаброк, а Гарм лучший пёс. И далее так много поведали мудрые владыки об Одине и прочих асах, об их жёнах, о валькириях и эйнхериях, и о других удивительных вещах и событиях, что следует рассказать об этом особо. Асы, их жёны и дети. Во главе асов стоит Тор, который зовется также Асатор или Эку-Тор. Он сильнейший изо всех богов и людей. Трудвангар зовут его владения, а чертог его называется Бильскернир. В этом чертоге 5 сотен покоев и прибавь к ним еще 40. Он в сотни раз больше всех домов, что когда-либо строили люди. Так говорится о том в речах Гремнира. 5 сотен палат и сорок еще бильскернир вмещает из всех чертогов владеет мой сын самым просторным у тора есть два ручных козла Тангнеостер, скрежещущий зубами и тангриснир скрипящий зубами и есть колесница на которой он ездит и которую эти козлы возят есть у него еще три сокровища Одной из них молот Мьёльнир. Инеистые великаны и тролли, горные исполины, чуют сей молот еще до того, как он над ними занесён. И неудивительно, что так боятся они его, ведь Мьёльнир проломил головы многим их предкам и родичам. И другим бесценным сокровищем владеет Тор, мегинг Мегингьоргом, поясом силы, лишь только он им опаяшится сразу вдвое пребывает у него божественной силы. Третье его сокровище это железные рукавицы. Не обойтись ему без них, когда хватается он за молот. И нет такого мудреца, что смог бы перечесть все его великие подвиги. Второй сын Одина это Бальдр. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и все его прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение столь белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра, из всех растений же оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлы и прекрасны волосы его и тела. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный. Но, увы, написанные ему на роду, умереть молодым. Он живёт вместе, что зовется Брейдаблик на небесах. Там не может быть никакого порока, как здесь об этом сказано. Брейдаблик зовется. Бальдер, там себе построил палаты. На этой земле злодейств никаких не бывало от века. Имя третьего аса Нью-Йорд. Он живет на небе то месте, что зовётся Ноатун. Ниёрд управляет движением ветров и усмиряет огонь и воды. Это бог моряков и рыбаков, ибо его нужно призывать в морских странствиях и во время ловли морского зверя и рыбы. Ниёрд несметно богат, и столько у него богатств, что он может наделить землями и всяким добром любого, кто будет просить об этом. Родился он сам в Анохееме, стране Ванов. Но Ваны впоследствии отдали его богам как заложника, а от асов взамен взяли Хёнера. На этом боги и ваны помирились, и о том отдельно сказано тебе будет. нью Ньёрд взял себе в жены Скади, дочь великана Тьяццы. Скади хотела поселиться там, где жил ее отец, в горах, в месте, что зовётся Трюмхейм, же мечтал жить у моря. И они порешили, что девять суток станут жить в Трюмхейме, а другие девять оставаться в Ноатуне. Но возвернувшись раз с гор в Нуатун, так промолвил Ньюёрд: "Не любят мне горы, хоть я и был там девять лишь дней. Я не сменяю клик лебединой на вой волков". Тогда Скади сказала так: Спать не дают мне птичьи крики на ложе моря всякое утро будет меня морская чайка Скади вернулась в горы и поселилась в Трюмхейме и часто встает она на лыжи берет лук и стреляет дичь поэтому ее называют богиней лыжницей так об этом сказано Трюмхейм зовется, где некогда Тьяцы Турс обитал Там Скаде жилище светлые богини в доме отцовом. В Нуатуне у Юрды родилось двое детей. Сына назвали Фрейром, а дочь Фрейей. Они прекрасны собою и могущественны. Фрейр славный и великий ас. Ему подвластны дожди и солнечный свет, а значит и плоды земные. И его следует молить об урожае и о мире от него зависит и достаток людей. Фрейя же славнейшая из богинь. Владения ее на небе зовутся Фолькванг. И когда она едет на поле брани, ей достается половина убитых, а другая половина Одину. Как здесь о том говорится. Фолькванг зовется, Там Фрея решает, где сядут герои, поровну воинов в битве погибших с Одином делит. Палата, где живет она, зовутся Сесрумнер, и они велики и прекрасны. А ездит она на двух кошках, впряженных в колесницу. Она всех благосклоннее к людским мольбам, и по ее имени знатных жен величают госпожами. Ей очень по душе любовные песни. Именно ее следует просить о помощи в любви. Есть еще ас по имени Тюр Он самый отважный и смелый, и от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелым, как тюрь, называют того, кто всех одолевает и не ведает страха. Он к тому же умён, так что про того, кто всех умнее, часто говорят мудрый, как тюрь. Вот пример его отваги. Когда асы отвлекали Фенрира-волка, чтобы надеть на него путы Глейпнир, тот не поверил, что его выпустят, пока ему в пасть не положили как залог руку Тюра. А когда асы не пожелали отпустить его, он откусил эту руку в том месте, которое называется с той поры волчьим суставом. И поэтому Тюр однорук. Но об этом будет отдельная речь. Есть ас по имени Браги. Он славится своей мудростью, а пуще того даром слова и красноречия. Особенно изощрен он в поэзии, и поэтому его именем называют поэзию и тех, кто превзошёл красноречием всех прочих жен и мужей. Имя его жены Идун. Она хранит в своем ларце волшебные молодильные яблоки. Как только боги чувствуют, что начинают стареть и терять силы, Дотче же идут к ней, чтобы отведать их. И вот они вновь юны и полны сил. И так будет до конца времен. — Да, большую ценность в верили боги Идун, заметил Ганглери. Высокий рассмеялся в ответ. Да уж, от этого однажды чуть не вышло беды, и я смогу тебе об этом рассказать. Но сперва надо тебе услышать имена остальных асов. Так слушай же далее. Есть ас по имени Хеймдаль. Его называют белым асом. Хеймдаль велик и священен. Удивительно само происхождение его, ведь он сын сразу девяти дев, и все они сёстры. Хеймдаля также зовут Круторогим и Златозубым. Его зубы выкованы из чистого золота. Он его зовется Гультоп, золотая челка. Он живёт вместе под названием Хеминбьёрг, у самого моста Биврёст. Хеймдаль, страж богов, и обитает в том месте у края небес, храня мост от горных великанов. Это очень зоркий и неусыпный страж. Ему нужно меньше сна, чем птицы. Как ночью, так и днем видит он на сотни поприщ вокруг. И слышит он, как растет трава на земле, и шерсть на овце, и все, что только можно услышать. У него есть чудесный рок, что зовётся Гьяллархорн. И когда трубит он, то слышно его по всем мирам. Так здесь об этом сказано. Химинбьёрг зовется. Там Хеймдаль, как слышно, правит в палате. Там страж богов сладостный мёд вдовольстве вкушает. Итак, еще говорит он сам в заклинании Хеймдаля. Девяти матерей я, дитя, сын девяти сестер. Есть ас по имени Хёд. Он слеп, но силы у него в избытке. И желали бы асы, чтобы не было нужды и поминать этого аса, ибо скверное дело рук его еще долго не изгладится из памяти богов и людей. И о том мы особо расскажем тебе. Есть ас по имени Видар или по-другому молчаливый ас. Он славен тем, что у него есть особый толстый башмак, о назначении которого ты тоже узнаешь. Видар силён почти как Тор, и на него так же, как и на бога грома, уповают боги во время всех своих передряг. Али или Вали так зовут сына Одина и Ринт. Он отважен в бою и очень метко стреляет. Уль, сын Сиф и пасанок Тора. Он так замечательно стреляет из лука и ходит на лыжах, что никому не под силу с ним тягаться. К тому же он прекрасен лицом и владеет военным искусством. Его помощи следует призывать во время состязаний. Форсити – сын Бальдра и Нанны, дочери Непа. Он властитель небесных палат, что зовутся Глитнир, И все, кто приходит к нему с тяжбой, возвращаются в мире и согласии. Нет равного суду Форсити ни у богов, ни у людей. Так здесь о том говорится. «Глитнир столбами из золота убран, покрыт серебром. Форсити там живет много дней и ладит дела.